Глава седьмая. Такое важное слово – секс. А теперь о самом волнующем, о сексе. Да, постоянно говорю и буду говорить. Активная половая жизнь необходима в любом возрасте. Секс – это наше здоровье, поэтому пока есть возможность, нельзя им пренебрегать. Однажды я пригласил свою маму, известного врача-геронтолога Ольгу Дорбу-Мясникову, поучаствовать в программе о самом главном. Ей тогда уже было за 90. Она так и сказала зрительницам. «Девочки, если вас зовут в постель, не отказывайтесь. В следующий раз могут не пригласить». Итак, секс, особенно в возрасте после 50 лет, улучшает пищеварение, кровообращение и обмен веществ, а положительные эмоции позволяют дольше чувствовать себя молодыми. К тому же у мужчин реже отмечается рак простаты, а у женщин рак груди. Все, наверное, знают, что во время полового акта происходит своеобразная разрядка для наших нервов и мышечной системы. Поэтому, чтобы справиться со стрессами, врачи часто рекомендуют не только здоровый сон, но и здоровый секс. Это касается как молодого, так и взрослого поколения. Тех, кто отказывается, сама природа наказывает за бездействие. У женщин появляются боли внизу живота, а у мужчин начинаются проблемы с эрекцией. Знаете ли вы, что пик сексуальной активности у мужчин приходится на возраст от 16 до 20 лет, а у женщин наоборот, она постепенно растет до 55-60 лет, а затем немного спадает. Снижение мужской сексуальной функции в некоторой степени связано со снижением содержания тестостерона в крови, приблизительно на 50%, в промежутке между 25 и 75 годами, что считается нормальной частью процесса старения. Но вовсе не значит, что данный процесс необратим, и сексуальная функция не восстанавливается. Однажды российские ученые провели исследования сексуальной жизни наших мужчин и получили шокирующие результаты. Оказалось, что отклонение эректильной функции наблюдается у 90%, причем у большинства, 50%, уже до 45 лет. А 37% мужчин вообще по собственной инициативе прекращают половую жизнь в возрасте от 45 до 60 лет. Чего не скажешь о мужчинах, живущих в других странах. За рубежом мужчины ведут половую жизнь гораздо дольше, чем наши соотечественники. Недавно читал, что один 60-летний британец Патрик Слоун снова ощутил радость отцовства. Сына пенсионеру родила его вторая жена, 39-летняя Джоанна. Последовали примеру Патрика его взрослая дочь и внучка. Получилось, что в один год мужчина стал и отцом, и дедом, и прадедом одновременно. Как показывает статистика, у людей, которые достигают оргазма два и более раз в неделю... Показатели смертности наполовину ниже, чем у остальных, поэтому секс рассматривается как один из факторов долголетия. При этом они отмечают, что сегодня пожилые люди больше интересуются интимными отношениями, чем их ровесники 20-30 лет назад, да и ощущают себя моложе, чем пенсионеры 80-90-х годов. Так уж сложилось, что во время климакса у женщин организм перестраивается быстро, а у мужчин сексуальная функция затухает в течение нескольких лет. Поэтому к 60 годам мужчины все еще живут активной половой жизнью, а женщины уже прекращают. Ну а те, кто не прекращает, сталкиваются с серьезной проблемой – отсутствием партнеров. Ведь часто зрелые мужчины предпочитают общение с юными девушками. Поэтому мой совет всем дамам – не пренебрегайте супружескими обязанностями, а лучше превращайте их в настоящий регулярный праздник, чтобы ваш мужчина дольше чувствовал себя в седле и не страдал от старческих недугов. Кстати, ученые уверены, что снижение сексуальной активности вызывают вредные привычки. У некурящих людей половых актов случается в два раза больше, чем у курящих. На мужской эрекции плохо сказываются стресс, избыточный вес, депрессия, усталость, артериальная гипертензия. Начинать возрождение мужской силы нужно с выяснения причин. Если у вас проблема со здоровьем, то пора лечиться. Отдохнуть, отказаться от вредных привычек, заняться спортом, который не только решит проблему лишнего веса, но и поможет повысить уровень тестостерона в крови. В общем, старайтесь сохранить интерес к противоположному полу и наслаждайтесь жизнью. Ведь женщина надолго остается привлекательной, если таковой себя ощущает. Оставим в стороне мало подвергаемый сомнению постулат «все мужики сволочи», во всяком случае в вопросах секса. Утверждение, что женщине все намного проще, так как у нее нет никаких забот с эрекцией, не выдерживает никакой критики. Так в основном думают мужчины из упомянутой ранее категории. У женщин свои проблемы. Женский цикл последовательных изменений, связанных с сексом, включает в себя либидо – половое влечение к партнеру, возбуждение, когда учащается пульс, дыхание, увеличивается выброс гормонов и кровонаполнение соответствующих органов, оргазм, период восстановления. И на каждом этапе может произойти сбой, что и случается у 40% женщин. Заметили совпадение с таким же процентом мужчин с эректильной дисфункцией? В странах Южной Азии, Таиланд, Малайзия, Сингапур, процент женщин с сексуальными проблемами выше, чем, например, в Европе, Австрия, Бельгия, Германия, Англия. Как и в случае с мужчинами, эпизодические сбои нормальной сексуальной функции бывают у всех женщин. Расстройство – это совсем другое. Чтобы поставить диагноз женского сексуального расстройства, Американская психиатрическая ассоциация опубликовала специальную систему диагностических критериев. Расстройство можно считать установленным, если на протяжении последних шести месяцев у женщины отмечалось минимум три пункта из перечисленных. Отсутствие или снижение интереса к сексуальной активности. Отсутствие сексуальных, эротических мыслей или фантазий. Это не я придумал, это американские психиатры. Отсутствие попыток проявить инициативу в плане сексуальной активности или неприятие таковой активности со стороны мужчины. Отсутствие или снижение сексуального возбуждения – при половой активности. Отсутствие или снижение сексуального возбуждения при эротической стимуляции, такой как письменный текст, картинки, видео и тому подобное. Отсутствие положительных ощущений при половом акте. Отдельно отмечается отсутствие оргазма или снижение его частоты и или интенсивности. Юмор смягчает самое сухое изложение, а изложение критериев американских психиатров – Утомила даже меня. Поэтому вот анекдот из старых. Жена говорит после посещения врача. Дорогой, то, что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось приступами бронхиальной астмы. У женщин, так же, как и у мужчин, в основе сексуальной дисфункции лежат неумение бороться со стрессами, депрессия, тревога, неустойчивое эмоциональное состояние. Развернутую депрессию отмечают до 30% опрошенных женщин. Конечно же, есть и факторы риска, наличие которых усугубляет состояние. К примеру, те же антидепрессанты, многие препараты для лечения гипертонии, противосудорожные препараты. Прием гормональных противозачаточных препаратов снижает уровень активного тестостерона в крови у женщин, а это может вести к снижению полового влечения. Да-да, наш мужской тестостерон отвечает за женское половое влечение в значительной мере. Вырабатывает сон у женщин яичниками и надпочечниками. Понятно, что околоменопаузальный возраст сопровождается определенными гормональными изменениями. Резко падает уровень эстрогенов, что сказывается и на сексуальной функции. Как и в случае с мужчинами, негативную роль играет алкоголь, курение... Многие сопутствующие заболевания. Женщина часто испытывает боли и дискомфорт во время полового акта, как часть самотоформного расстройства, что не может не сказаться на сексуальной функции. Вырабатывается порочный круг. Боль ведет к дисфункции. Дисфункция усиливает боль и провоцирует неприятные ощущения. И у женщин, и у мужчин сексуальная дисфункция наблюдается в равном числе случаев. У 40% людей от 40 лет. Провоцирующие факторы одинаковы. Курение, избыточный алкоголь, ожирение, а также некоторые заболевания и препараты. Может медицина помочь со всеми этими проблемами? Пока существует лишь один разрешенный препарат для лечения женской сексуальной дисфункции. Флебансерин. Аддии. Как же так, скажете вы? Вон их сколько в интернете, много и американских. Не путайте биодобавки с лекарствами. БАДы изначально не претендуют на выраженный эффект. Все их достоинство в безвредности, и то не всегда очевидный. Вот вам определение БАДов в американской специальной литературе. БАДы не предназначены ни для диагностики, ни для предотвращения, ни для лечения какого-либо заболевания. «Ну а для чего же тогда?» – спросите вы. «Не знаем, мы вас предупредили. Зато у наших юристов к нам теперь не будет никаких претензий. Применение биологически активных добавок – это вопрос веры в них. Предсказуемый эффект плацебо – пустышки – 30-40%. Ни один бат доказано на эти показатели не выходил». Один из подобных популярных травяных препаратов для лечения женской половой дисфункции в Америке – овлемил. Его заказывают по интернету и в России. Дорого, но малоэффективно. Более того, травы, входящие в состав препарата, относятся к эстрогенам. И в эксперименте с животными могут провоцировать у них опухоли молочных желез. Другое средство – крем из экстрактов растений зестра, который надо применять местно. И он также не имеет доказанной эффективности. Так вот, возвращаемся к флибансерину. В 2015 году Американское агентство по контролю за лекарствами, FDA, наконец разрешило его применение для лечения сексуальной дисфункции у женщин. Почему наконец? Дважды FDA откладывало утверждение этого лекарства – из-за сомнения в его безопасности для женщин и плода при применении беременными. Изначально этот препарат разрабатывался как антидепрессант, однако с этой стороны надежд не оправдал. Зато проявилось другое его свойство – увеличивать сексуальное желание женщин и облегчать достижение оргазма при ежедневном применении. Повторилась история со знаменитой «Виагрой», которая изначально разрабатывалась как препарат для борьбы с артериальной гипертензией и применяется сегодня в том числе для лечения легочной гипертонии. Кстати, о Виагре. Она применяется для лечения сексуальной дисфункции не только у мужчин, но и у женщин. Строго говоря, тоже FDA резервирует применение Виагры только для мужчин. Однако исследования говорят, что ее применение у женщин тоже довольно эффективно, особенно когда сексуальная дисфункция обусловлена сочетанным приемом антидепрессантов или сопутствующими заболеваниями – диабет, рассеянный склероз и некоторые другие. Прием большинства современных антидепрессантов может приводить к сексуальным проблемам как у мужчин, так и у женщин. Однако такой препарат из этой группы, как бупропион зибан, наоборот, демонстрирует свои возможности как лекарство, увеличивающее женское половое влечение. Кстати, он с умеренным успехом применяется для избавления от табачной зависимости и лишнего веса.